Мудрая, сложная жизнь у пчел дни летнего взятка. Без устали трудятся они с утра до вечера, умиротворенно жужжат, прошивая прозрачный воздух золотыми пулями, осматривают медовые запасы, очищают восковые ячейки для червления. Косяки-трутни, лениво ползая по Араминам, с нетерпением ждут, когда же настанет, наконец, для них отрадный час. Поднявшись высоко в синее поднебесье, они будут оспаривать между собою первенство за брачный миг с маткой молоткой. после чего самец вернется на землю только для того, чтобы вскоре умереть». А матка, радостно гудящая, найдет свой улей не для того, чтобы жить в нем на положении заневестевшейся молодки, а чтобы сплотить вокруг себя молодых пчел, строиться с ними в новом жилье и уже никогда не покидать его, а работать, работать, плодить деток. Невелик век матки, всего каких-то три-четыре годика. Но вся ее работа радостная, разумная, беззлобная и строгая. Случается, пчелы схватываются с пришлыми хищниками, осами, шмелями, мышами, даже медведями. Ударит пчелка и сама тут же погибает, но никогда не уклонится от защиты своего домика. В сложной трудолюбивой жизни пчел Андрей Северьянович читал как бы укор самому себе. Не так ли вот и он жил, трудился, работал, ночей не досыпал, никого не обижал? Была и у него жена, дети. А где теперь его жена, Аграфена Тимофеевна, царство и небесное? Давно сгнили косточки и жены, и деток в суровом краю на высылке у подкаменной Тунгуски. Потом связался с бандой, будь она проклята. А зачем? К чему? Махал кривой саблей с червленной серебряной рукояткой. Сколько греха принял на душу. Ох, ох, о люди, неразумные твари, злобствуют, сбивают, пакостят. А вот она, жизнь-то какая мудрая, добрая, живи и радуйся, никому вреда не делай. Нет, не так он жил, что-то просмотрел. Где-то сбился с тропки, умрет вот теперь в тайге, умрет весь без остатка, и похоронить будет некому. Был сосуд, держалось в нем вино жизни, упал сосуд, разбился, и ничего не осталось. Нет у него ни детей, ни внуков, пустошь. «Не думать бы, не вспоминать, не чувствовать». Андрею Северьяновичу становится страшно, и он уходит в дом. Ложится на жесткую постель, на стене мирно тикают ходики, как единственное живое напоминание об уходящем времени. За окном темень, мрак. Шуршащие птицы бьются в окно ветер, пошумливают, лопочут зеленые гривы черемухи под окном. Грустно Андрею Северьяновичу. В сенях надсадно забулькал индюк и ударил лапой. А индюк почему не спит? Ему тошно. Странное существо индюк. Живет, булькает, бьет лапой. А зачем? Индюк еще громче забил лапой. Андрей Северянович поднялся, прислушался. Кругом тихо. И индюк успокоился. Андрей Северянович сматривается во тьму и видит, именно видит... Чьи-то страшные, зеленовато-лучистые глаза в углу у дверей, округлые, покалывающие. Андрею Северьяновичу жутко, да ведь это Мурка, — вспомнил он и успокоился. «И куда же потом денется Мурка? Индюки и коры? Андрей Северьянович всегда был добрым хозяином и любил живность». На некоторое время снова наступает давящая тишина. Но вот индюк опять глухо прогремел, за ним загоготали, забулькали индюшки. Там же в сенях голосисто зарал на шестке перепуганный петух, и лай собаки надворье. И что их сегодня леший давит? Андрей Северианович слетел с кровати, одним махом преодолел пространство до синей. Надо бежать, бежать. Немедленно, сейчас же, к людям, к людям, где же чемодан? Руки цепляются, тыкаются в темноте, никак не находя нужный предмет. Неистово осеняя грудь крестом, Андрей Северянович вылетает на крыльцо в одних из подних подштанниках. Лай собак все ближе и ближе, вот они уже у крыльца. «Эй, хозяин, встречай гостей!» Узнает Андрей Северьянович знакомый ненавистный голос. К крыльцу подъехали трое верховых. Испуганные глаза Андрея Северьяновича выхватили из тьмы длинное усколобое лицо Гавриила Ухоздвигова. После смерти Андрея Северьяновича нашли в избушке документы на имя Василия Петровича Сивушникова. Старинный пистолет «Смит Версон» А в тайнике потрепанного кожаного чемодана, каким-то чудом уцелевшего из всего имущества доброго хозяина, реликвии молодости, погоны прапорщика колчаковской армии, несколько фотокарточек и мешочек золота. Поисковые добычи. Не утихая целую неделю, лили обложенные дожди. Вся деревня только и говорила о бандитах, поджегших тайгу, кляняя их, на чем белый свет стоит. Слух, что змея из-под тишка жалит. Как-то сразу полыхнуло по деревне, что Санюха Вавилов — соучастник поджога тайги. И пошло гулять по деревне. Вавиловы, Вавиловы! Вавиловы — работящий народ, дружный. Если один попадал в беду, выручал другой — Семья Егора и Васюхи делились между собой всем. Достатком, взаимной поддержкой, участием. Особенно дружны были братья Васюха и Егор. Если случалось, Егор Андреянович попадал в нужду, он пользовался кошельком своего среднего брата без лишних слов. «Ну, Васюха, я врезался. Выручай». Егор Андреянович любил горькую. «Если пил, то с дымком» по в Такие дни он ходил по белой елане в особенно приподнятом настроении, море по колено, Завернув в чайную дома приискателя, угощал встречного и поперечного до тех пор, пока в кармане шуршали деньги, и во всю глотку орал любимую песню «Бывало вспашешь пашенку, лошадок распрягешь». Дальше песня не шла. Но на этом знаменитом двустише она могла литься у Егора Андреяновича до тех пор, пока он носом не буравил землю. Никто из Вавиловых, начиная от раскольника Пахома, угодившего на поселение в Сибирь, не терпел жизненных шорф стеснением, им подавай живинку бурные переживания, которые ни одного из Вавиловых смыли с берегов жизни». Братья Вавиловы от разных матерей. Михайла и Васюха рождены Василисой, первой женой Андреяна Пахомовича. Санюха — Лукерии Завьяловой. Все они унаследовали от отца одни черные глаза. В обличности Санюхи сказалась «завьяловская порода» — коренастость, сутулость, упрямость. У Санюхи рыжие усы, светло русые вьющиеся волосы, на висках — прошитые сединой. У трех старших братьев головы белые. У Егора и Васюхи пышные усы, зеленоватые седины и густые метелки черных бровей, вроде как горностаевы хвостики, приткнутые к надбровным дугам. У Михайлы тонкие черты лица, резко прочерченный волевой рот, твердый подбородок с ямочкой, сухая желистая шея. У Васюхи и Егора тяжелые выпеченные подбородки. Братья Вавиловы, не сговариваясь, собрались у Егора, потолковали, покряхтели и двинулись на другой конец предевинского большака к Санюхе. Впереди шел старший брат Михаил Андреянович, почетный железнодорожник, пенсионер. Он полстолетия водил скорые поезда по сибирской магистрали. Такой же веслоусый, как и все Вавиловы, Михайло шел на ехонькой железнодорожной форме и на чищенных штиблетах, торжественно переставляя трость с костяным набалдашником. В сорок седьмом году вернулся он со старухой доживать свой век в Белую Елань, поселившись в пятистенном доме. Потому как шел Михайло, как тыкал тростью в землю, как бы ставя... Вехи своего движения, как неподвижно прямо смотрел вперед своими глубоко посаженными глазами, как отвердело его гладко выбритое лицо, как приподняты были худущие плечи, можно было понять, что шествует он на некое судилище. На почтительном расстоянии от Михаила, на шаг друг от дружки, шли Васюха и Егор. Васюха вырядился в приискательские шаровары непомерной ширины, какие носил он еще в бытность прииска Уха Хоздвигова. Выпеченная челюсть, немерный взгляд семидесятилетнего летнего приискателя говорили о той бурной жизни, которую прожил Васюха. Это был человек хваткий, тяжелый на руку. Старики придивные помнят, как молодой Васюха еще до переворота Захлестнул насмерть цыгана Дергончика за ноги и об заплот, и как раскатал по бревнушку собственную баню, где согрешила с Дергончиком его первая жена.